потому что ты должна вспомнить что именно сказала женщина снова нервно затеребила замок своей сумочки нет я сможешь ты сказала своей невестке что она взяла серьги она сделала это потому что видела насколько тверда твоя решимость не ехать с ними, а твоя невестка сходит с ума, когда не получает того, чего хочет. От этого она становится ядерной. Она сделала это, потому что ты заткнул её за пояс, разве не так? Луиза смотрела на него округлившимися от испуга глазами. Откуда тебе это известно, Ральф? Откуда тебе всё известно о ней? Я знаю, потому что знаешь ты А ты знаешь, потому что видела? О, нет, прошептала Луиза. Нет, я ничего не видела. Я всё время находилась в кухне вместе с Гаррильдом. Не тогда, не тогда, когда она это сделала, а когда вернулась. Ты видела это в ней и вокруг неё. Как и он сам видел теперь жену Гаррильда Чесса в Луизе, будто женщина, сидящая рядом с ним, превратилась в линзу. Дженетч нес была высокой, белолицей и длинноногой. Её щёки пестрили веснушками, которые она усердно запудривала, а волосы переливались вспышками рыжего. Этим утром она приехала в Дерри, уложив свои великолепные волосы на одно плечо. Что ещё знал Ральф о женщине, которую никогда не видел? Всё. Абсолютно всё. Она Затушёвывать веснушки специальным карандашом, так как считает, что они делают её не солидной, ведь люди не воспринимают веснушчатых серьёзно. У неё красивые ноги, и она это знает. На работу она ходит в юбке-шортах, но сегодня, отправляясь проведать старую суку, маму Луизу, надела кардиган и старые джинсы. Одежда для деревни. У неё Задержка. Она уже достигла того возраста, когда месячные не приходят регулярно, как раньше. И во время двух-трёхдневных менопауз, периоды, когда всё вокруг кажется стеклянным, а окружающие представляются либо тупыми, либо противными, она становится сумасбродной. Возможно, именно в этом кроется настоящая причина её поступок. Ральф увидел женщину, выходящую из крошечной ванной. Увидел как она, метнув яростный взгляд на кухонную дверь, и в помине не было приторного выражения, на ее плоском напряженном лице схватила серьги с блюда и сунула их в левый карман джинсов. Нет, Луиза не была свидетелем подлого воровства, но оно изменило цвет ауры Джанет Чесс, С бледно-зеленого на сложный многослойный рисунок, состоящий из коричневого и красного, и Луиза сразу увидела это и поняла, возможно, не имея ни малейшего представления, что происходит с ней на самом деле. «Да, она взяла сереги», — сказал Ральф. Он видел, как серый дымок струится вдоль зрачков широко открытых глаз Луизы. Он мог бы смотреть на них целый день. Да, но согласись ты поехать с ними на назначенную встречу в Riverview Estate. Могу поклясться, что ты нашла бы их после её следующего визита. Или, скорее всего, она нашла бы их. Просто счастливая случайность. О, мама Луиза, посмотрите-ка, что я нашла под раковиной или в шкафу или в тёмном углу. Да. Теперь Луиза зачарована, словно загипнотизированная, — смотрела в лицо Ральфа. Она, должно быть, ужасно себя чувствует и не осмелится принести их назад, ведь так только не после того, что я сказала. — Ральф, откуда ты знаешь? — Оттуда же, откуда и ты. — И давно ты видишь ауры, Луиза? — Ауры? — Понятия не имею, что ты имеешь в виду. только она прекрасно понимал Личвильд рассказал твоему сыну о бессоннице но сомневаюсь чтобы только одно это толкнуло лечода на ябедничать другое дело то что он назвал проблемой с восприятием я невероятно удивлён предположением что кто-то мог посчитать себя свихнувшийся хотя и сам в последнее время испытываю идентичные проблемы ты Да, мэм. Затем вспомни, пару минут назад ты сказала нечто более интересное. Ты сказала, что стала видеть джент забавным образом, пугающим образом. Ты не можешь вспомнить, что именно сказала перед самым их уходом, но ты отлично помнишь, что именно чувствовала. Ты видишь другую часть мира, остальную часть мира, формы вокруг вещей, формы внутри них, звуки «Без звуков. Я называю это миром аур, и именно это наблюдаешь ты. Так, Луиза?» Она молча смотрела на него, затем спрятала лицо в ладонях. «Я думала, что теряю разум», — сказала она, а затем повторила снова. «О, Ральф, я думала, что теряю разум». Ральф прижал Луизу к себе, затем отпустил и приподнял пальцем ее лицо. за подбородок. Только не надо больше слёз, сказал он. У меня нет второго платка. Не надо больше слёз, согласилась женщина, но глаза её опять предательски заблестели. Ральф, если бы ты только знал, как это было ужасно. Я знаю, она ослепительно улыбнулась. Да, думаю, тебе известно то, что заставило этого идиота лечил, да, решить, что ты теряешь разум. Скорее всего, он подумал о болезни Альцгеймера, не просто бессонница, а бессонница, сопровождаемая чем-то ещё, чем-то, что он принял за галлюцинации. Правильно? Наверное, только мне он ничего не сказал, когда я рассказывал ему о вещах, которые я вижу, красках и обо всём остальном, он казался таким понимающим. Ну, конечно. А как только ты вышла за дверь, он тут же позвонил твоему сыну и сказал, чтобы тот срочно приезжал к Дери и делал что-нибудь со своей старой мамочкой, которая начинает видеть людей, разгуливающих в разноцветных конвертах с длинными верёвочками, тянущимися вверх от их макушек. Ты тоже это видишь, Ральф? Ты тоже всё это видишь? Тоже? ответил он и рассмеялся. Смех просвучал безумно, но Ральф не удивился. Были тысячи вещей, о которых он хотел ее спросить. Казалось, он сходил с ума от нетерпения. Возникло и кое-что другое, настолько неожиданное, что поначалу он даже не сумел определить, что же это такое. Возбуждение. Не просто желание, а именно возбуждение. Луиза снова плакала. Слезы ее были... цвета дымки, стелющейся над поверхностью тихого озера, и от слезинок шёл дымок, когда они скатывались по щекам. Ральф, это это, о боже, грандиознее, чем Майкл Джексон, правда? Она тихо рассмеялась. Ну, может быть, есть название тому, что происходит с нами в Увизе. Это не бессонница и не безумие. И не болезнь Альцгеймера это гиперреальность. Гиперреальность, пробормотала она. Боже, какое экзотическое название. Да, мне поведал об этом фармацевт из аптеки Right Eight по фамилии Уайзер, Джо Уайзер. Только в этом понятии больше смысла, чем он думает. Больше, чем могут догадаться все здравомыслящие недоумки. Да, как телепатия, если только это происходит на самом деле. Вот в чём проблема, Ральф. А мы в своём уме? Твоя невестка взяла серьги? Я не она. Да. Луиза выпрямилась. Да, она взяла их. Вне всяких сомнений. Да. Тогда ты ответила на свой вопрос. Мы в здравом уме. Но, думаю, ты ошибаешься насчёт телепатии. Мы же читаем не мысли, а ауры. Послушай, Луиза, мне нужно о многом расспросить тебя, но в настоящий момент я хочу знать только одно. Ты видела, внезапно Ральф замолчал, размышляя, действительно ли он хочет сказать то, что вертится у него на языке? Видела что? Ладно, это прозвучит безумнее всего. рассказано вот обой, но я не сошёл с ума, ты мне веришь? А я вот нет. Я верю тебе, просто ответила женщина. И Ральф почувствовал, как тяжёлый камень упал с его груди. Луиза говорила правду. В этом он не сомневался. Её вера сияла вокруг неё. Тогда слушай. С тех пор, как с тобой стало происходить всё это, не видела ли ты людей, которые выглядят так, будто не принадлежат Гарисе Веню. Людей, выглядевших так, словно они вообще не принадлежат обычному миру. Луиза не понимающе смотрела на него. Они лысоголовые, очень низенькие, носят белые халаты и больше всего напоминают пришельцев из космоса, какими их изображают в бульварных газетёнках, продающихся в красном яблоке. Ты не видела их, когда переживала одну из атак гиперреальности? Нет, ни одного. Ральф разочарованно стукнул кулаком по колену, поразмышлял, а затем снова посмотрел на Луизу. Понедельник утром, сказал он, до того, как у дома миссис Лочер появились полицейские. Ты видела меня? Очень медленно Луиза кивнула головой. Её аура слегка потемнела, а по диагонали замелькали тоненькие, как иглы, алые спирали. Ты прекрасно знаешь, кто позвонил в полицию, произнёс Раль. Ведь так. Я знаю, что это сделал ты, прошептала Луиза, раньше я только подозревала, но теперь уверена, когда увидела, ты же знаешь, по твоим краскам «По моим краскам», — подумал Ральф. «Именно так называл это Эд Дипна. Но ты не видела двух маленьких версий мистера Клина, выходящих из двери ее дома?» «Нет», — ответил Луиза. «Но это ничего не значит. Из окна моей спальни не видно даже дома миссис Лочер. Его загораживает крыша красного яблока». Ральф обхватил голову руками. «Ну, конечно же. Он должен был догадаться. Причина, по которой... Я подумала, будто это ты позвонил в полицию в том, что я собираюсь в ванную и увидела, как ты разглядываешь что-то в бинокль. Ты не делал этого прежде, но я посчитала, что тебе просто хочется получше рассмотреть бродячего пса, регулярно делающего обход мусорных бачков Галисавеню по четвергам. Она показала рукой вниз его. Ральф усмехнулся. Это не он, это великолепный розали. О, в любом случае я пробыла в ванной очень долго, потому что нанесла на волосы специальный бальзам, не краску. Преску уточнила, она как будто Ральф обвинял её в этом протеине и что-то ещё для того, чтобы волосы выглядели пышнее. Когда я вышла, вокруг уже было полно полицейских. Я взглянула на твоё окно, но тебя не увидела. Либо ты ушёл в другую комнату, либо откинулся назад в своём кресле. Иногда ты так делаешь. Ральф встряхнул головой, как бы желая прояснить её. Значит, все эти ночи он пребывал не в пустом театре, кое-кто находился рядом, просто они сидели в разных ложах. "Лиза, мы поссорились с Билом вовсе не из-за шахмат". Мы у подножия холма разольи резко залаяла и стала подниматься на лапы. Ральф взглянул в том направлении, и у него похолодело в груди хотя они сидели здесь больше получаса и никто не проходил мимо в туалет пластиковая дверь с табличкой мужской начала медленно открываться из дверей появился доктор номер 3 панама маговерна с откусанным полумесяцем полей была сбита на бекрень делая существо похожим на маговерна в тот день когда ральф впервые увидел билга коричневый Федори. Тот напоминал щеголеватого репортёра из детективного фильма сороковых годов. В руке пришелец держал ржавый скальпель.